Глава четвертая На следующий день Айрис появилась у дома Арчера точно в условленное время. Ну или чуточку не точно, минут на десять. Правда, он встретил девушку таким взглядом, словно она опоздала на целый час. «Ты опоздала!» Арчер скрестил руки на груди. Стоя в дверном проеме, он смотрел на нее так, Словно этой десятиминутной задержки было достаточно для увольнения, или отказа в найме. Они договорились, что сегодня днем Айрис придет, чтобы познакомиться с ним и с Олив. Официально она еще не согласилась работать няней. Айрис уж точно не была настолько отчаянной, чтобы поселиться с парнем, которого никогда раньше не видела, или видела второй раз в жизни. У нее уже был малоприятный случай. В закусочной она наткнулась на объявление на стенде. Мужчина якобы искал соседа по квартире, а потом, пока она была на работе, пытался стащить ее нижнее белье. Айрис не хотела повторения истории с похитителем трусиков. «Прости», — сказала она. «Занятие в бассейне затянулось». Она едва успела переодеться и прийти сюда. Мокрые волосы были заплетены в косу, спадающую на спину. Подул холодный мартовский ветер, и ее руки покрылись мурашками. Она снова забыла свой свитшот в зале. Айрис перекинула косу через плечо и выжила ее на крыльце. Когда она подняла голову, Арчер все еще неотрывно смотрел на нее. Может, он до сих пор держит обиду за тот случай со смузи? — Олив нужно забирать из школы в 2.30, — произнес он. Айрис с вызовом ответила на его сверлящий взгляд. «В том случае, если я возьмусь за эту работу, я подстрою расписание занятий в зале под олив", сказала она, гордо вскинув подбородок. «Интересно, он вообще думает ее впускать или собеседование будет проходить прямо на крыльце?» Его глаза задержались на ее лице еще на мгновение, а потом взгляд опустился к мокрому пятну на груди. Она могла бы подумать, что он извращенец, если бы не строгая линия рта, сжатого явно неодобрительно. Очевидный ее внешний вид, топы Леггинса в придачу с мокрой косой, не соответствовал его стандартам. Такое же впечатление у нее сложилось и в кафе. Айрис было подумала, что привлекла его, но когда она предложила купить напиток, тот умчался на всех парах. Хорошо, что с тех пор ничего не произошло. Ведь он ее работодатель. Вернее, может им стать. Нельзя же исключать такую вероятность. Он снова устремил на нее оценивающий и суровый взгляд. Господи боже, можно себе представить, как он, командуя на кухне, кричит на своих бедных сушефов. В фильмах такими обычно и показывали шеф-поваров, профессионалов, требующих от подчиненных точности и абсолютного совершенства. При мысли, что должен чувствовать человек, которому удалось получить одобрение такого специалиста, мурашки бежали по коже. Она отбросила эти внезапные глупые мысли. Если Арчер ждет от нее совершенства, то будет сильно разочарован. В отличие от других, у Айрис никогда не получалось жить как по линеечке, сплошные завихрения и повороты. Она постоянно опаздывала, кроме случаев, когда проводила занятия в зале. Недопустимо заставлять учеников ждать. Сколько себя помнила, она бросала хобби и только начатые книги. Ее можно было назвать неплохой, но слово «совершенство» точно никак с ней не вязалось. Если в этот раз сценарий повторится, то на этой работе Айрис продержится не больше полугода. Может, стоит уйти прямо сейчас и сэкономить время обоим? Арчер, наконец, перестал изучать ее с ног до головы и отступил в сторону. Девушка нехотя последовала за ним по узкому коридору, который вел в уютную гостиную. Там на диване сидела маленькая девочка и смотрела какое-то кулинарное шоу про кондитеров. Айрис сняла шлепанцы и оставила их у двери рядом с другой обувью. При виде пары крошечных кроссовок сердце забилось чаще. Как взять ответственность За кого-то настолько маленького. Все это явно плохая затея. Девочка слишком маленькая, да еще и отец ведет себя как козел. Нет, Арис чувствовала себя совершенно не готовой к заботе о ребенке. Что поделать? Надо перебираться к Бэкс. Она уже собиралась отказаться, когда заметила, как Арчер смотрит на дочь. Он выглядел абсолютно... Растерянным. Как человек, заблудившийся в лабиринте и не имеющий ни малейшего понятия, как из него выбраться. Такой печальный и в то же время охвачен паникой. Он явно нуждался в ком-то, кто поможет с ребенком. Арчер встретился с ней взглядом и быстро вернул себе суровый вид начальника. «Давай сначала обсудим все на кухне, а потом ты познакомишься с Олив». «Да, конечно» ответила Айрис. Олив не отвлеклась от телевизора, даже когда они прошли мимо. Кухня и гостиная были фактически одной комнатой, границей между ними служила небольшая стойка для готовки. Айрис подсела к ней, Арчер встал напротив, опёршись руками о столешницу. Закатанные рукава обнажали предплечья. «Ты никогда не думал сделать на руке татуировку с кухонной лопаткой?» спросила она. Он удивленно приподнял брови. «Сделать что? Зачем мне это?» Айрис пожала плечами. «Не знаю. Разве так не делают почти все шеф-повара? Набить кучу татуировок на теле с приборами, мясом и другими кухонными штучками?» «Кухонными штучками?» Еще чуть-чуть, и Арчер бы улыбнулся, но уголки губ упрямо держали прямую линию. «Не притворяйся, что не понимаешь, о чем я. У каждого злого шефа татуировки неотъемлемый атрибут. Или они у тебя где-то еще?» Айрис указала на его тело, но рука зависла в воздухе. Арчер смотрел на нее с ужасом. «Боже, и как это пришло ей в голову!» «Эм, извини, зря я это сморозила». «Как насчет того, чтобы обсудить работу?» На его лице все-таки появилась улыбка, еле заметная. Айрис кивнула, с облегчением отвлекаясь от назойливых мыслей. «Интересно, можно ли на самом деле назвать Арчера шефом-плохишом, и где у него татуировки? На широкой груди или, допустим, на спине?» «Айрис? А?» Она снова далеко унеслась в своих мыслях, но голос Арчера вернул ее к реальности. Реальности, где он задает ей вопросы об опыте работе няней, и в которой нет места мыслям о его теле. Не то чтобы ей так уж хотелось о нем думать, и тем более вспоминать прикосновение к его твердой груди, когда Айрис оттирала с рубашки пятна смузи. Подобные мысли были совершенно неуместны, как и рассуждения о лице Арчера, и этих больших руках напротив нее. Боже, какие длинные у него пальцы! Такие пальцы наверняка намногое способны. Айрис откашлялась. «Прости, я прослушала!» Арчер снова посмотрел на нее с разочарованным выражением лица, которая говорила, как он жалеет, что вообще пригласил ее сюда. Он, должно быть, находится в таком же отчаянном положении, как и она. Если Айрис для него лучший вариант, То ситуация абсолютно безвыходная, как и говорила Глэдис. «Я спросил, есть ли у тебя опыт работы с детьми?» «Ну, э -э не совсем». «Не совсем?» «Я много работаю со стариками, которые, как и дети, относятся к группам населения, требующим особого ухода». Она с натянутой улыбкой выдала заученную фразу, которую накануне отрепетировала с Бэкс. Арчер слегка кивнул, будто раздумывая, стоит ли воспринимать такую чушь всерьез. Не то чтобы это была полная чушь, для собеседования вполне допустимая формулировка. Конечно, пожилые подопечные Айрис вряд ли обрадуются сравнению с детьми, но как бы неприятно ни было это осознавать, ей действительно очень нужна эта работа. «Я провожу занятия в студии йоги». Слово «занятие» Вроде бы привлекло его внимание, поэтому она продолжила. «У меня есть сертификат по оказанию первой помощи, и я... Э, творческая!» «Что еще там упоминала Глэдис?» «А еще я не занята!» Айрис почувствовала, как почему-то краснеет. «То есть я могу приступить к работе прямо сейчас?» Она снова улыбнулась и встретилась с Арчером взглядом. На миг выражение его лица смягчилось. «Неужели она прошла собеседование?» Но потом он задумался, недовольно сжав губы, и коротко спросил. «Кофе?» «Да, спасибо». Он отвернулся, чтобы налить ей кружку. Долгожданная передышка от его сверлящего взгляда. «С чем пьешь? «С молоком и сахаром». Арчер поставил перед ней все необходимое. Размешивая сахар, Айрис заметила, что для себя он выбрал черный кофе. С такой отрицательной энергетикой, как у него, чай с ромашкой подошел бы гораздо больше. «Но, наверное, лучше оставить такие комментарии при себе». «Может, обсудим обязанности няни?» — предложила она, делая глоток. «Да, конечно». Он поставил кружку и взглянул в другой конец комнаты, туда, где сидела Олив. Затем снова повернулся к Айрис. «Утром я встаю очень рано и ухожу на работу до пяти. Отсюда и пункт о проживании. Тебе надо проследить, чтобы Олив встала и собралась в школу. Устраивает такой порядок? Забирать ее оттуда нужно ровно в 2:30. Обычно я возвращаюсь домой около шести». Арчер пристально посмотрел на Олив и, понизив голос, добавил. «Она не разговаривает». «Что значит «не разговаривает»?» На его лице мелькнуло стыдливое выражение с примесью раздражения. «Она умеет говорить, только не со мной». Он провел рукой по волосам. «Она ходит к психологу, и, очевидно, все эти события травмировали ее. А я просто хочу...» Казалось, он вот-вот сорвется и в отчаянии закричит, но этого не произошло. «Я просто хочу, чтобы у нее в жизни появилось ощущение стабильности». Кто-то должен быть рядом, пока я на работе. Поэтому я подумал, что будет лучше, если ты, если няня будет жить с нами. Но если это вызывает сложности...» Он почти перешел на шепот. Оба все ниже склонялись над столешницей. Айрис была достаточно близко к нему, чтобы заметить тревогу в его глазах и залегшую меж бровей морщинку. От ее внимания не ускользнули и волосы. Взъерошенные, как будто по ним слишком часто проводили рукой. Глядя на Арчера, такого усталого, обеспокоенного и испуганного, Айрис ощутила, как внутри рождается предчувствие чего-то хорошего. А к своей интуиции она всегда прислушивалась. «Мы справимся», — произнесла девушка с мягкой улыбкой, будто хотела, чтобы он ответил ей тем же. Но добилась лишь того, что он немного — Самую малость расслабил плечи. Что ж, и это уже неплохой результат. Я согласна. Если я буду жить здесь, Олив быстрее привыкнет ко мне. И, по крайней мере, у меня не будет ни единой возможности опаздывать на работу. У Арчера вырвался смешок. Попадание прямо в яблочко. Айрис довольно улыбнулась. Спасибо. На самом деле... Он кашлянул. Неделя выдалась тяжелой. Могу себе представить. Он снова посмотрел прямо на нее, но на этот раз даже с некоторой кротостью. Айрис с удивлением отметила, что когда он не сверлит ее взглядом, глаза у него красивые и теплого, карего оттенка. А когда он не отбрасывает волосы назад, они мягкой волной спадают на лоб. Айрис вдруг представила, как суровая линия рта смягчается и улыбка освещает все его лицо. И тут ее осенило. «Да он же чертовски привлекателен, этот Арчер Бэр, ее новый работодатель!» А это очень и очень плохие новости. «Нельзя, просто нельзя влюбляться в босса! Это плохо! Очень плохо, Айрис!» Уголки его губ вдруг приподнялись совсем легко, но этого оказалось достаточно. Достаточно, чтобы увидеть неглубокую ямочку на левой щеке. Нет, только не это. Почему именно сейчас, когда она согласилась переехать к нему, у него вдруг оказалась ямочка и такие добрые глаза? И волосы, к которым так и хочется прикоснуться. И наверняка где-то под рубашкой скрываются татуировки, не предназначенные для посторонних глаз. Сомнений не оставалось». «Айрис серьезно влипла. Она бессильно откинулась на спинку стула. Что-то не так? Спросил Арчер, явно напрягшись. Нет, нет, не волнуйся. Со мной все хорошо. Все супер-пупер. Он снова посмотрел на нее с уже знакомым выражением, будто сомневался в ее адекватности. Надо признать, это вернуло ей прежнюю рассудительность. Но потом его взгляд скользнул мимо и глаза расширились от ужаса. Ари собернулась и мгновенно поняла, в чем дело. Диван был пуст, а входная дверь распахнута настежь. Олив пропала.